Глава 17. Восемь мостов. Столица Гитабрии не была похожа ни на один город, который я когда-либо видел. Он был разделён пополам огромным ущельем, но у утёсов стояли сверлевидные башни, а широкие проспекты Казарана тянулись вдоль самого края пропасти, вырезанные в толще 200-футовых скал и красиво украшенные скульптурами дома. Дворцы, вернее было бы сказать, смотрели вниз на гавань и флот торговых кораблей. Изящно одетые горожане выходили на каменные веранды своих домов, и с них переступали на деревянные платформы, подвешенные на канатах с помощью сложной системы блоков и противовесов. Платформы плыли над пропастью и заканчивали свой путь на одном из восьми огромных мостов, переброшенных через ущелье. Их называют арками Казарана, объяснила Ферриус. Иноземные купцы преодолевают тысячи миль просто чтобы пересечь их. Гитебрянцы любят говорить, дескать, на каждом мосту столько чудес, что можно потратить целый год, рассматривая лишь один из них, и что это приносит душе облегчение. Не знаю, как насчёт души, но вот кошелёк точно облегчится. «Лорды-торговцы гордятся тем, что никто не уходит с моста, не оставив там хотя бы монету». «А что они продают?» Фериус кивнула на огромный деревянный подвесной мост с высокими красиво изукрашенными башнями и живыми деревьями, которые странным образом врастали в мост корнями. Здесь раскинулся рынок, десятки и десятки пестрых лотков и прилавков. «Лесной мост», — сказала Фериус, — Экзотические фрукты и овощи, морские деликатесы и специи, которые стоят золота по своему весу. Я был так заворожён этим зрелищем, что не мог отвести взгляд, но Фэриус уже указывал на следующий мост. Этот был попроще, более строгий, каменный с мраморными перилами. Мужчины и женщины в просторных белых одеяниях с синей полосой на плечах стояли на маленьких постаментах. Каждого Окружала толпа. Мост исцеления. Эти милые ребята в балахонах в миг поставят диагноз и продадут лекарство от любой болезни, которой ты страдаешь. И, может, ещё от парочки хворей, которых у тебя не ты не было. Рейч сдёрнул меня за штанину. Я опустил взгляд и увидел, что он зачарованно смотрит на третий мост. Он был заполнен богато одетыми купцами, продающими драгоценные камни. её ювелирные украшения. Эй, Келен, этот немного погуляй у лады, а ты найди нам ещё одну лошадь, может, за одной тележку, очень большую тележку. Я встряхнул его: "Ты не будешь тут воровать рычась". У Нифени, кажется, были те же проблемы, потому что она крепко держала Айши Козашкирку, не давая ему сбежать. Очевидно, у гиен и белка-котов есть кое-что общее. Как насчёт остальных мостов, спросила Нифени у Фериус. Казалось бы, невинный вопрос, но Аргосев взглянула на неё с пониманием. Думаю, тот, который ты ищешь, вон там. Она указала на узкий мост с перилами в виде серебряных столбиков и натянутых между ними канатов в медной оплётке. Здесь было в разы меньше покупателей, зато они выглядели самыми богатыми из всех, кого мы видели. Мост чудес, сказала Фериус. «Потому ты и увязалась за нами, да?» «А я ничего не скрывал», — ответила Нефения. «Просто никто из вас не потрудился спросить, каковы мои планы». «Погоди», — сказал я. «Ты уже бывала тут?» «До того, как встретилась с нами». Нефения кивнула. «Гетебрианцы любят брать с собой заколдованные вещи, амулеты, когда едут торговать за океаном, замки с сигнализацией, подслушивающие устройства и всякие такие интересные штуки». Они дарят их клиентам, чтобы те охотнее соглашались на сделки. Творец амулетов может тут неплохо устроиться. Нефини посмотрела мне в глаза и должна быть поняла мои чувства, потому что опустила ладонь на мою руку. Я не покидаю тебя, Келен. Нужно время, чтобы найти покровителя и получить разрешение открыть магазин на мосту чудес. А до тех пор буду помогать вам с Фериус распутать дело о механической птице. Так, а вот тут у нас будут проблемы, сказал Афериус, ведя лошади по широкому проспекту. В дальнем его конце возвышался огромный амфитеатр. Гигантская толпа людей у ворот ожидала разрешения войти. Большая выставка самое вероятное место, где может быть эта птица, но нас не пустят внутрь без особой монеты, серьёзно спросил я. ощущая внезапное раздражение ты выиграла кучу денег в трактире скитальцев только не говори что уже спустила их все я не сказала деньги я сказала монета на выставку допускаются только особо приглашённые гости лорды и торговцы выдают специальные монеты членам иностранных делегаций или своим друзьям в знак особого расположения «Попытайся войти без монеты, и тебя схватит тайная полиция Гитабрия. А знаешь, что это за люди?» «По сравнению с ними правоверные биробески и невинные овечки». «Так как ты собираешься попасть внутрь?» — спросила Нефения. «Я надеялась, что мы доберемся сюда пораньше, и я подцеплю какого-нибудь лорда-торговца на мосту игральных костей. Я бы сделала несколько ставок, и, как знать, возможно, заполучила бы монетку». Ферреус печально посмотрел на темнеющее небо. Но времени уже нет. Я улыбнулся, потому что в этот раз, один единственный раз, оказалось, что именно я и только я могу решить нашу проблему. Ладно, поглядим, что можно сделать с помощью маленького заклинания Джентаб. Копируя Ферреус, я сделал в воздухе несколько нелепых пасов руками. — Властью песка и шелка, крови и дыхания, железа и огня, пусть правда будет открыта. — Келлен, с тобой все в порядке? — спросила Нефения, глядя на меня так, словно я был пьян. Фериус же слегка усмехнулась. — Неплохо, малыш, но в следующий раз использую отвлекающий маневр половчая. Она потянулась к переднему карману плаща и вынула черно-серебряную монету, которую я туда сунул. Рассмотрела символы замка и ключа, и на её лице отразились совсем не те чувства, которые я ожидал. Казалось, монета не обрадовала Фэриус, а встревожила. Фэриус, прости, я не хотел, она швырнула монетку мне. Хорошая попытка, малыш, но от этой штуки здесь толку мало. Подожди, что? И тут же я понял. Ну, разумеется, это была не та монета. Кто-нибудь слышал о боргосе, который делает вашу жизнь проще? Видишь тех парней, спросила Фериус, указывая на группу богато одетых бюробесков-жрецов, пробиравшихся сквозь толпу перед амфитеатром. Их лидер показал монету охранникам у ворот. Даже с этого расстояния было видно, что она намного больше моей и гораздо ярче сверкает. Детобрианцы делают их из трёх отдельных колец. Она объяснила Фериус: все вычеканенные из разных золотых сплавов, которые привозят из-за моря, невозможно подделать. Я почувствовал, как когти вонзаются в мою одежду. Рейчес забрался на плечо и, не удовлетворившись этим, полез мне на голову, царапая кожу. Какая прелесть, чудо, а не монетка. Слезь с меня, я скинул его на землю. А может просто подождём снаружи? предложила Нифения. Если кто-то из гостей уйдет раньше, мы купим у него эту монету. Возможно, нам повезет, и... На то же, надеются все остальные люди, поверь, я всю жизнь играю в азартные игры и знаю, что самый очевидный путь не всегда оптимальный. Если не повезет, попробуем что-то еще. Настаивала нефения. Вечером, когда выставка закроется, поговорим с людьми и расспросим, что они там видели». Они увидят то, что хотят показать им гитебрийанцы. Презентация это всего лишь пыль в глаза, чтобы одурочить гостей и вынудить их покупать новые необычные изобретения, которые на деле никому даром не нужны. Говорю тебе, девочка, мне нужно быть там и посмотреть на всё собственными глазами. Они приперились некоторое время, оптимистичный настрой Нефини почему-то вытягивал наружу тёмную сторону натуры Ферриус. А я продолжал смотреть на монету, которую дала мне старая Аргося. Она как-то странно лежала в ладони, и всякий раз, когда я подбрасывал её в воздух, она начинала вращаться и, казалось, падает обратно медленнее, чем следовало бы. Я был настолько поглощён этим, что не сразу обратил внимание на поднявшуюся суматоху. Толпа зашумела, Забегола охрана, и тут я понял, что нигде поблизости нет рейчеса. Айшик позвала Нефения. Они оба слиняли, спросил Эфериус. Вот чёрт. Белка-кот и гиена за одно, это добром не кончится. В ярдах в 30 от нас в мостовую ударили арбалетные болты. Это стреляли охранники сгромоздившиеся циностержевые башни возле амфитеатра. Люди с криками разбегались. Несколько болтов попали в лотки с едой, которую молодые девушки и юноши готовились продавать на выставке. Размытая тень пронеслась по проспекту, усугубляя панику. И вот тогда моим глазам предстало самое странное зрелище, какое я видел в жизни. Мчащаяся со стрелой гиена, на спине которой сидит белка-кот с огромной блестящей монетой в зубах.